Глава 13. Я не сомневалась в том, что мне будет назначен испытательный срок, но не думала, что он составит 2 недели. 2 недели. Разумеется, это личная инициатива моего босса, и это очень отрезвляет. После выходных, которые я провела в компании брата, какая-то слегка акрылённая, это настоящий ушат холодной воды за шиворот. Разумеется. Почему он должен давать мне больше времени? Я лишь на секунду обманулась его улыбками, причуром голубых глаз, которые ловила на себе, без враждебности, без холодности. Он всё контролирует, всё, меня в том числе, и всего лишь между делом. Я смотрю в документы, над которыми занесла ручку, медлю зажав бумагу между пальцев, но всё же ставлю свою подпись на каждой странице пусть будет 2 недели во всём нужно искать позитив по крайней мере я не чувствую себя ненужной ведь работы у меня полно переводчик ему и правда необходим и лучше без выходных я взяла немного работы на дом даже себе не могу объяснить на кой чёрт чтобы выслужиться нет не для этого И синдром отличницы здесь тоже ни при чём, как и безграничная любовь к текстам. Я взяла, чтобы в понедельник у него были эти переводы. Вот для чего. Арсений вытащил меня из дома в субботу, пригласил в кафе за свой счёт. Мы съели устриц, а потом немного потанцевали на летней веранде парка. Ведь мы оба занимались танцами, школа находилась в 5 минутах ходьбы от нашего дома. Так что мама не стала ломать голову и искать нам более оригинальное хобби. Мы даже попали в объектив уличного фотографа. Он хотел тебя склеить, уверял Арс. Может, мне отвалить? Не мечтай, закатила я глаза. Я не пойду домой пешком. Мы отправились домой на электросамокате, как брат и обещал. Сама я ему управлять не хочу, боюсь переломать ноги и руки. Но даже такой насыщенный вечер не помог уснуть по щелчку. Я полночи пялилась в потолок, вспоминая неожиданную поездку за город, каждую проведённую в компании Леона минуту, его слова, его мысли, озвученные вслух, мысли, которые мне интересны. Положив подписанные мной документы на край его стола, я смотрю на время, понятия не имея, появится ли мой босс сегодня. Он предупреждает о своих планах только если ему что-то нужно. Я смотрю на его пустой стул, как обычно, чувствуя себя так, будто забралась на чужую территорию. Воспоминание, которое приклеилось ко мне прошлой ночью, наша с Леоном ссора. Та самая, фатальная. Он сказал, что уезжает на выходные, что у него дела. Я же услышала в его словах намёк на то, что ему надоело. «Может быть, я была права?» Он не утруждался объяснениями, но поцеловал меня на прощание, как обычно, горячо, обещающе. Если бы можно было верить его поцелуем, я бы выбросила все это дерьмо из головы, но я не знала, чему верить. Ему, себе, прикосновением, улыбкам, жестам. Я сходила с ума, злилась, запрещала себе писать ему смс-ки. Инге надоело смотреть на мои метания, и она потащила меня в клуб, который был очень популярен среди студентов. И там, в этой толпе, под удары музыкальных битов, я увидела Леона в компании друзей и Ульяны в том числе. Он тусовался у барной стойки. Я просто с катушек слетела. Я орала на него, а он смотрел на меня тяжёлым взглядом, хмуря брови. Пока я вываливала на него претензии, на которые, наверное, даже право не имела, как незрелая идиотка. Алиса, хватит, отрубил он. Мои планы поменялись. Завтра поговорим. Ты сколько выпила? Я не считала. Я слетела с катушек. Пластиковой вилкой я гоняю салатный лист по тарелке, наблюдая за процессом. И слегка подпрыгиваю, когда возле моего столика в офисном кафе возникает скот.